Глава двадцать вторая. Практика. Утром я, как обычно, отправилась в душ. Принц пошёл вместе со мной, как, в общем-то, и раньше неоднократно поступал. Я хотела попросить его перенести купание на другое время, но вспомнила, что сама просила относиться ко мне как к парню и промолчала. Но когда мы остались в душевой вдвоём, его взгляд стал таким красноречивым, «Что я не сдержалась?» «Не смотри на меня», — сказала, скрестив руки на груди. «Это оборотное зелье?» — спросил Диан, начиная раздеваться. «Да», — ответила я. Сама же, как заворожённая, наблюдала за его действиями. Вот он стянул майку, в которой спал, вот расстегнул штаны, спустил их с бёдер. Дестер позвал принца, а я вздрогнула. «До завтрака двадцать минут, а потом у нас построение, инструктаж и отправка порталом на практику». «Опаздывать нельзя». Я кивнула и тоже начала снимать одежду. «Хэлл говорила, что частое употребление оборотного зелья очень вредное», — сообщил Диан. «Я пью эльфийское. Оно тоже вредит, но не так», — ответила, отвернувшись от принца. «Сейчас, когда он знал, что я девушка, раздеваться в его присутствии стало особенно стыдно». «И неважно, что тело под одеждой у меня было мужским». «Но твои руки остаются неизменными», — снова подметил Диан. «Да, их нельзя менять», — согласилась и всё же встала под струи душа. «А что ещё не изменено?» — донёсся до меня голос принца. «Отстань», — бросила. «Дай мне спокойно помыться». «Не могу», — ответил он со смешком. «Смотрю на тебя, вижу Агнару. Даже когда не смотрю, всё равно вижу Агнару». И это сознание, что рядом со мной такая красивая девушка, все желания сводятся к одному. Потому, дес, я лучше буду с тобой разговаривать, чем пойду на поводу у своих грёз». На это я ничего не ответила. Но с водными процедурами закончила с рекордной скоростью. В итоге в столовую мы пришли одними из первых и даже сели вместе, чего обычно никогда не делали. И что самое странное... Мы всё время разговаривали об учёбе, предстоящей практике, столице, магии, плетениях. Нет, нам и раньше было о чём поговорить, но теперь почему-то стало проще и интереснее. Хотя, думаю, принц просто включил на полную катушку своё обаяние, вёл себя очень открыто и приветливо, а его улыбкой я просто не могла не любоваться. «Ди!» «Ты сияешь, как бляшка на ремне выпускника Академии», – бросил нагнавший нас во дворе Кейн. «И со стороны ваше общение выглядит странно. Десс, ну хоть ты веди себя соответственно образу. А то мне уже стыдно за вас, два голубка». «Отстань», – шикнул на него принц. «Мы просто говорим. Ничего больше. Если продолжите в том же духе, то уже завтра по Академии поползут слухи, что второй наследник престола предпочитает мальчиков». «Но мы же ничего плохого не делаем», — выдала я, на самом деле не понимая. «Зато смотрите друг на друга так, что всем и так всё становится понятно». Вопреки ожиданиям, Диан заулыбался ещё шире. А потом поймал мою ладонь и чуть сжал. «Да вы издеваетесь», — рявкнул Кейн, проследив за этим жестом. Резко выдохнул, нахмурился и добавил. «Так, надо скорее решать вашу проблему». «А то если до Его Величества дойдут такие слухи про сына, он и тебя, Ди, и меня прибьёт. А Дестру я вообще не завидую». Я освободила пальцы из такого нежного и приятного захвата и пошла чуть впереди. «Не могу, Кейн», — вздохнул за моей спиной Диан. «Ты даже не представляешь, как я себя сдерживаю. Но иногда они выходят. Представь, что тебе бы запретили касаться Хелены и даже говорить с ней. Ты бы как себя вёл». «Я бы делал всё это, когда нас никто не видит», — ответил Рыжий. «А тебя я ударю, если ещё раз влюблённо посмотришь на Дестера». «Мы подерёмся и вместо практики отправимся в карцер. Хочешь?» «Нет». «Вот и не делай так». Он чуть придержал друга, продолжая что-то ему втолковывать, но уже тише. А я направилась дальше. Наш путь лежал к стационарному порталу, который в Академии располагался недалеко от ворот, И там нас уже ждали и мастер Дрейк, и магистр Коун. Когда все построились, преподаватели окинули нас внимательными взглядами, и вперёд вышел наш любимый тренер. Как вы уже знаете, наша практика пройдёт в провинции Браус, которая граничит с Вартом. Там в последнее время участились случаи нарушения границы, потому были усилены патрули, а значит, место стало ещё безопаснее. И опаснее одновременно. «Сначала мы хотели отправить вас патрулировать окрестности вместе с пограничными отрядами, но потом передумали. Им и мы без вас работы хватает. Потому вас ждёт игра, но в полевых условиях». Он сделал жест коллеге, и тот, ухмыльнувшись, тоже шагнул вперёд. «На практику отведено трое суток. У нас будет четыре условных перебежчика-диверсанта», проговорил магистр Коун. «Остальные исполняют роли патрульных». Работаем двойками, как на занятиях. Задача патрульных – поймать нарушителей. Можно скооперироваться, договориться, разделить территорию на квадраты поиска. Это решать вам. Главное – захватить перебежчиков и живыми доставить в штаб. На ваших запястьях будут артефакты переноса. В случае непредвиденной ситуации вы жмёте на кнопку и оказываетесь рядом с нами и целителем ФИФ. На этом практика для вас заканчивается. Потом он вдруг посмотрел на меня и продолжил с хитрой ухмылкой. «Задача диверсантов – покинуть зону поисков и нейтрализовать при этом как можно больше патрульных, то есть отправить их в штаб с помощью того же браслета». «На самом деле ничего сложного, даже интересно. Вот только мне совершенно не хотелось снова попасть с Дианом в разные команды». «У нас ведь на самом деле отлично получалось работать вместе». «Но стоило оказаться по разные стороны баррикад, и всё пошло прахом». «Диверсантами назначаю Сайлерса, Шарса, Ливьера и Ходенса», — проговорил магистр, а я не сдержала победные улыбки. «И что-то мне подсказывало, Диан сейчас улыбался ещё шире. Остальные патрульные». Первые восемь выбывших получают за практику неут и будут проходить её повторно на выходных», сообщил тренер. «Победителям подарим освобождение от запланированных на следующий месяц работ по благоустройству территории рядом с академией и двое суток увольнительной. Заслуги остальных будем оценивать по факту». «Вопросы есть?» – спросил наставник Коун, и ответом ему было молчание. «Тогда вольно. Разбирайте сухпайки». Потом посмотрел на тех, кого назначили диверсантами, и дал знак подойти. «Переноситесь первыми», — сказал вручая нам по сигнальному браслету. «Мы вас отправим к самой границе. Если встретите настоящий патруль, передайте, что вы от магистра Кууне. Их предупредили о практикантах. А дальше двигайтесь, куда посчитаете нужным. Если сможете покинуть провинцию Браус, считайте, что победили». Диан с важным видом кивнул и принял из рук магистра Дрейка карту. «Если встретите настоящих перебежчиков, не геройствуйте. Разойдитесь с ними миром и передайте мне магическим вестникам, где и кого видели. Я сообщу, кому надо». «Мы должны держаться вместе или разделиться?» – спросил кей наставника. «Решать вам», – развёл тот руками. Шагнув в портал, мы оказались в тихом, спокойном осеннем лесу. Правда, настоящая осень сюда ещё не добралась, и было довольно тепло. Но листья на деревьях уже сменили цвет. Вокруг царило настоящее буйство красок. И моё настроение с каждой секундой становилось все лучше. «Так, предлагаю всё же разделиться», — сказал Кейнар, внимательно осматриваясь по сторонам. Потом достал карту, развернул и многозначительно хмыкнул, увидев на полотне красную точку, которая, судя по всему, обозначала наше местоположение. «Надеюсь, у патрульных будут другие экземпляры», – хмыкнул его напарник Эрни Ливьер. «Кстати, вот именно с ним у меня отношения сложились далеко не сразу. На протяжении всего первого курса именно Эрни пытался доказать мне, однокурсникам, преподавателям, что такому хилому пареньку, как Дестер Шарс, не место в военной академии. Боги, как же я его ненавидела! Как мечтала однажды вернуть старицы все унижения и тычки. Но всё между нами изменил тот самый турнир, который состоялся зимой после первого семестра. Будто издеваясь, на отборочные испытания преподаватели отправили нас с Ливьером — Я тогда даже хотела отказаться от участия, но в итоге смирилась. Решила во что бы то ни стало победить и... победила. У нас были сильные противники, пусть и такие же первокурсники, как мы, только из других академий. И всё же Задираэр не проиграл в состязании четвертьфинала, а я прошла до конца и заняла первое место. После этого отношение Ливьера ко мне заметно изменилось». «Нет, вслух он так и не признал, что был неправ, но хотя бы перестал цепляться. Правда, стать друзьями мы с ним так и не смогли». Толпо эти глупо», — проговорил Диан, тоже заглядывая в карту. «И лучше нам отправиться в разные стороны». Они с Кейном понимающе переглянулись, потом Ходен свернул свою карту трубочкой и сунул в боковой карман рюкзака. «Удачи», — сказал он и быстро обнял Диана. «Мне же просто протянул руку, которую я с радостью пожала. Сэрни же мы просто кивнули друг другу на прощание. На этом наши пути со второй двойкой диверсантов разошлись. Они отправились на северо-запад, а мы двинули на северо-восток». «Судя по карте, до границы провинции около 150 километров», — проговорил Диан, пробираясь через лесные заросли. «Пешком мы их за три дня не пройдём. Нужно искать транспорт». «Ну почему не пройдём?» — хмыкнула я. «Если не отвлекаться и минимизировать время привалов, то вполне возможно успеть». «Да я столько в жизни не ходил», – выдал принц. «Ты в военной академии», – напомнила, отводя от лица очередную ветку. «Тут подобное в порядке вещей. Называется марш-бросок. Правда, на такие расстояния нас тоже ещё не отправляли, но, думаю, можно попробовать». Диану идея явно по душе не пришлась, и он крепко о чём-то задумался. Зато идти молча оказалось намного легче, да и обилие кустарников и растительности не к спокойной беседе. Спустя пару часов мы, наконец, набрели на тропинку. На карте её не было, но, судя по направлению, вела она в одну из приграничных деревень. «Предлагаю найти Макмобили и благополучно доехать до нужного места», — сказал Диан, «и уже даже шагнул в направлении населённого пункта, Но я его остановила, коснувшись руки. «А ведь мы не знаем, где именно штаб наших ребят», — сказала, глядя ему в глаза. «Вдруг именно там?» «Магистр Коун любит комфорт, потому вполне вероятно мог снять дом в посёлке и отдохнуть от суеты, пока его подопечные рыскают по лесам». Дин охмурился, но был вынужден со мной согласиться. «Идём дальше». Я указала на тропу, только в другом направлении. И пора бы уже начинать опасаться наших преследователей. Всё же мы не на прогулке. На первый привал остановились, когда солнце стояло высоко в зените. У меня начали гудеть ноги, да и по Диану было видно, что он устал. Но жаловаться принц не собирался. Перекусили сухарями и вяленым мясом, немного отдохнули и направились дальше. «Знаешь, «Если бы я была на месте преследователей, то попыталась бы догнать нас именно этой ночью», сказала Тупая за Дианом, который задавал довольно быстрый темп. «Да, от поисковых плетений мы закрылись, но тот же Лео – отличный охотник. Он всю жизнь в деревне прожил. И охотой увлекался с юности. А мы с тобой даже не пытались прятать следы. И что ты предлагаешь?» Шагающий впереди принц быстро обернулся, но хода не сбавил. «Думаю, они будут пытаться нас догнать и тоже направиться прочь от границы с Эсвартом. Мы уже достаточно наследили». «А значит, это только подтвердит их догадки». «Но если мы прямо сейчас осторожно сойдём с тропинки и начнём двигаться обратно к границе, нас там точно искать не станут». «Но мы потеряем время», — заметил Дим. «Да, но зато сами превратимся в преследователей. Я оставлю на тропинке несколько незаметных плетений, такие кляксы из магии». «Если хоть одна из них попадёт на подошву любого из ребят, я об этом узнаю, и мы сможем их найти». Принц остановился, и теперь в его взгляде я увидела приятное удивление. «Хороший план», — кивнул он. «Мне нравится». И мы начали притворение этого самого плана в жизнь. Для начала я показала Диану плетение кляксы, которую принцу получилось первого раза. Пока он оставлял такие незаметные подарочки на тропинке и около неё, я развела костёр, наломала веток, но потом быстро всё потушила. Естественно, ничего готовить мы не стали. Наоборот, поспешили покинуть место фальшивого отдыха. Прошли ещё около километра на северо-восток, а потом очень осторожно и аккуратно сошли с тропки в чащу». Вот теперь мы старались следов не оставлять. Магией почти не пользовались, двигались тихо и молча. Через час такого пути выбрались ещё на одну дорожку, по виду более широкую, чем предыдущая. И тоже оставили здесь кляксы. Прошагали по ней немного и снова свернули в лес. Когда начало темнеть, мы приблизились к небольшому ручейку, которого и на карте-то отмечено не было. И решили заночевать сегодня именно здесь». «Вот сейчас бы развести костерок», — вздохнул Диан, сидя на своём спальном мешке. «Согласна», — ответила ему. «Люблю смотреть на живой огонь». «По нему нас быстро вычислят». «Увы». Я тоже расстелила спальник, умылась в ручье и только потом извлекла из рюкзака консервы. Диан тоже последовал моему примеру, но предпочёл немного нагреть банку магией». «Тебе на самом деле нравится именно боевая магия?» — спросил вдруг принц. «Да», — кивнула. «Помню, когда закончила школу, очень жалела, что девушек на боевой факультет не берут». «Ответь мне ещё на один вопрос». Он задумчиво поковырял вилкой в банке, но есть от чего-то не спешил. «Ну да, на блюдо с королевского стола наш ужин никак не походил. Ты ведь могла убежать с родными? Отправиться в Эсвард?» «Могла», — кивнула. «Но у меня слишком сильная и опасная магия, а наши страны в состоянии холодной войны». «Я рисковала после пересечения границы остаться с запечатанным даром». «Понятно. Но почему не уехала на окраину Лердонии?» «У нас живой мы Академии, и в захолустье тебе бы хватило лишь лёгкого морока». «Никто бы тебя там не нашёл, не пришлось бы становиться парнем». «Ты прав», – ответила, тоже отставив еду в сторону. Но я привыкла стараться находить в плохом хоть что-то хорошее. Так легче жить. И когда поняла, что всё равно придётся прятаться, увидела в этом шанс стать именно боевым магом. Да и в голове созрел план, как не только получить желанную специальность, но и заслужить прощение перед властями хотя бы для себя. Потому я рискнула и сменила внешность на мужскую. Брат пытался отговорить, но потом всё-таки поддержал. «Именно он и мама снабжают меня оборотными зельями, самыми безопасными, какие только можно создать». Ди слушал внимательно, осмотрел на меня со смесью сочувствия и восхищения. «Я же решила, что безопаснее снова сосредоточиться на банке, в которой меня ожидала неприглядная жижа из варенного мяса с кашей». «Расскажи, как ты получил своё проклятие», — попросила, не поднимая взгляда. «По глупости» ответил принц, тяжело вздохнув. И всё же сунул в рот полную вилку еды. Поморщился, но переживал питательную гадость и даже проглотил. «Кейн с Хеленой попали в заварушку», — продолжил Диан. Хотя, правильнее сказать, не попали, а вляпались по собственному желанию. Блезли в дом одного колдуна, который оказался женат на матери Хел а вылезти оттуда уже не смогли. Точнее, Хелена выбралась, а Кейну захотелось подвигов. Ди тяжело вздохнул. Я собрал парней и отправился к нему на помощь. Не стал дожидаться, пока в тайной полиции придумают планы и получат разрешение на штурм особняка. Меня в тот момент волновала только жизнь друга. Правда, потом оказалось, что друг к тому моменту уже сам благополучно сбежал. А вот я полез в самую гущу событий. Отправился преследовать тёмную ведьму, а она бросила в меня тьмой. Он странно хмыкнул. Потом, правда, умудрилась преобразовать этот смертельный сгусток чистой силы в проклятие. Именно поэтому я выжил. Теперь я больше не могла есть. В горле встал ком. От одной мысли, что Диан едва не погиб, стало дико страшно. Пальцы сжались в кулак, а душу словно узлом стянуло. «Поначалу я была несказанно рад, что всё так повернулось», — продолжил принц. «Проклятие не особо мне мешало, даже наоборот». Появился интерес к учёбе, стало многое любопытно. Я был уверен, что скоро меня расколдуют, и жизнь снова обретёт краски. Но оказалось, что снять такое проклятие нельзя. Хотя об этом я тебе уже говорил. «Думаю, оно не действует на меня из-за наличия светлой магии», – озвучила свою догадку. «Я неоднократно встречался со своей подругой-полукровкой», – покачал головой Диан. «Раньше она мне даже нравилась, как девушка». «Но после проклятия интерес пропал, а светлой силы у неё немало». «Ясно», — кивнула и снова попыталась вернуться к еде. «Думаю, тут дело в другом», — проговорил Дин, наблюдая за мной. «Сама тёмная ведьма подтвердила, что есть лазейка, но всего одна. Лишь к одной девушке я буду испытывать весь спектр эмоций. Кто единственный, истинный, предназначенный мне богами». Едва смысл сказанного уложился в голове, я подавилась мясом. Закашлялась, просто не в силах прийти в себя. Но когда Диан ринулся на помощь, остановила его жестом руки. Да и одного этого порыва принца оказалось достаточно, чтобы мне мигом стало легче. «Звучит сказочно», — ответила, когда снова начала нормально дышать. «Мне тоже раньше так казалось», — пожал плечами Дим. «А потом я встретил тебя». И сказка начала воплощаться в жизнь. «Давай без этого», — осадила его. «Как скажешь». Он улыбнулся и вернулся к еде. «Кстати, на вкус не такая гадость, как на вид. Вполне можно есть». «Да, согласна». Больше на личные темы мы не говорили. Оба за день сильно вымытались, потому, покончив с ужином, установили сигнальные контуры — «Несколько ловушек для непрошенных гостей и попытались уснуть». Вот только, несмотря на усталость, сон не шёл. В голову лезли мысли о проклятии Диана и словах про единственную. Я не хотела в это верить. Убеждала себя, что его фраза может быть просто уловкой, попыткой снести мою оборону. Но убедить себя в этом оказалось непросто. «Знаешь, чего я сейчас хочу больше всего?» — спросил лежащий в полуметре от меня Ди. «И чего же? Обнять тебя. Глупости!» — фыркнула в ответ. «Нет, не глупости!» — возразил принц. «А искреннее желание. Но ты пока мне не веришь, и самое паршивое, что заслужить твоё доверие снова будет очень трудно. Диан, твои желания вызваны проклятием. Уверена, не будь его, и ты бы ни в чём своего соседа по комнате не заподозрил». «А даже если бы и узнал мою тайну, то лишь посмеялся бы и отправился к менее проблемным девушкам». В этот раз он, отвечайте, не спешил, будто на самом деле задумался над моими словами. Но спустя несколько минут всё же заговорил снова. «Но ведь тогда, три года назад, я был только с тобой и даже не смотрел на других. До поры до времени, зато потом ни в чём себя не ограничивал. Ладно, разберёмся» сказал он ровным тоном. Спокойной ночи, Огни. Спокойной ночи, Диан. Ответила ему и, повернувшись на бок, закрыла глаза. Уснуть не получалось. Я лежала, слушала ночь. Ветер шевелил листья на деревьях. Где-то в стороне пробирался сквозь траву маленький ежик. Светки спорхнул большой филин. Лес жил своей жизнью, но опасности для нас точно не представлял. «Четверти эльфийской крови во мне хватало, чтобы понимать природу, и сейчас ей не было дела до двух человечков, решивших устроиться на ночлег у ручья. Она тоже готовилась к грядущим холодам и неминуемому окончанию цикла. Да, скоро наступит зима, и лес уснёт, чтобы проснуться с вернувшимся теплом. Ты любила меня?» – разбил тишину ночи едва слышный голос Диана. Наверное, ключевую роль сыграло моё расслабленное состояние и окружающая умиротворённость. Мне совсем не хотелось осквернять этот момент враньём или притворством, потому я сказала правду. «Дадди», — любила. Повисла тишина, будто принц пытался осознать услышанное. А я последовал новый вопрос. «Говорил, что любишь», — постаралась сказать это с безразличием. Он усмехнулся и, судя по шуршанию, спальника сел. «Я бы никогда не стала разбрасываться такими признаниями. И если сказал это тебе, значит, на самом деле так думал». «В любом случае, с тех пор прошло почти три с половиной года», — ответила тихо. Чувства угасли. Мы стали совсем другими, а те прошлые ошибки лучше оставить в прошлом». «Вряд ли можно назвать угасшим чувство, которое умудрилось пробиться даже сквозь действия тёмного проклятия». В голосе принца звучала улыбка. «Давай спать», — попыталась я закрыть тему. «Не могу уснуть. Так демонически хочется тебя поцеловать, что нет сил бороться с этим желанием. А ты вспомни, что я выгляжу как Дестер», — отозвалась, ухмыльнувшись. «Да плевать мне, как ты выглядишь. Главное, что я знаю правду». «Нет, Диан, целовать меня не надо». «Но почему?» «Потому что я этого не хочу». «Врёшь же», — возразил он. «Какая разница, вру я или нет?» — вспылила. «Главное, что считаю наши с тобой близкие отношения глупостью. Я на четверть эльфийка и дочь преступника, а ты у нас второй наследник престола». «Да никто в здравом уме престол мне не отдаст, не переживай об этом», — весело ответил Диан. «Знаешь, я тут вспомнил одну вещь. Когда-то, чтобы жениться на ведьме, которую полюбил, мой отец изменил законы страны. Думаю, пора прекращать вражду с эльфами. Вот когда она прекратится, тогда и продолжим этот разговор». «Хорошо», — неожиданно согласился Ди. «Вот вернусь с практики и начну думать, как это проще и быстрее провернуть. А сейчас так уж и быть. Спи». Как ни странно, но теперь я уснула почти сразу, и улыбка на моих губах была почти счастливой.